— Слово «пропал» имеет в русском языке не одно значение, — начал я успокаивать его и себя. Я озирался, прикрывал рот заштопанной шершавой варежкой. — Ты прав, — согласился подкидыш. — Наверное, ты прав. Пропал ближе к слову «потерялся», чем к слову «погиб». — А тот, кто потерялся, может найтись. Он взглянул на меня с надеждой. «Как мы находим силы?» Подкидыш снял и протер очки. «Где мы находим?» «Организм приспосабливается. Весь. Кроме сердца», — ответил он. Съежился и побежал на работу. «Но ведь мама может послать запрос», — подумал я вдруг. и «Ей сообщат». Она бы давно уж послала, но, как я догадывался, просто боялась, предпочитала неведение. Могла, однако, не выдержать. В каком словаре искал бы я тогда утешительное определение слова «пропал»? Надо было предпринимать что-то срочное. Вскоре ко мне пришел Олег делать уроки. Обычно не торопился, а на этот раз раскладывал тетради и учебники не спеша. Отец печатает на машинке, и сестры спят. Обе. Они все делают коллективно. А отец, значит, печатает. В голову мне пришла неожиданная идея. Сотрудников всех призвали, стал объяснять Олег. Остался только отец с машинисткой. Она печатать почти не умеет, но у нее муж и сын на войне. Карточки получать надо, а печатает плохо. Я и то лучше. Приходится помогать отцу. Ему одной рукой трудно. — А мне ты поможешь? Я взял Олега за плечи и повернул к себе лицом. Огромные глаза его еще больше расширились. — Объясни, пожалуйста. — Объясню, только тихо. — Притормозите еще, выходить я не буду. Издали посмотрю, — пообещал я таксисту. Барака, в котором мы жили, уже не было. На его месте был парк, который назывался Парком Победы. Первую победу вспомнил я. Мы отмечали зимой 41 именно здесь. Таксист нажал на газ, боясь, должно быть, что я передумаю и захочу прогуляться по парку. Глава девятая. Сестры Олега действительно засыпали под пишущую машинку. Под эту странную колыбельную песню. Организм приспосабливается. Они умещались на одной тахте, обнесенной со всех сторон аккуратными досками, как забором. «Это я придумал», — сказал Олег. «А иначе за ними не уследишь. Расползутся, свалится, не отыщешь». Мать Олега тоже называлась сестрой. Старшей медсестрой госпиталя, который был в трех километрах от города. «Дома ночуют два раза в неделю», — сообщил Олег. Взяла бы отпуск, раз дочери маленькие. Мы уговаривали, но у нее двух братьев убили. — Так быстро? — спросил я. Одного в августе на Украине, а другого недавно возле Калинина. Оба моложе ее. Раньше была старшей сестрой в семье, а теперь только в госпитале. Если бы не они... — Олег кивнул на тахту, обнесенную досками. На фронт бы ушла. Тебя бы оставила. Я уже взрослый. Тот, кто должен отвечать за других, раньше взрослеет, — подумал я. меня ведь мама считала ребенком. Брат ее, который погиб под Калинином, продолжал Олег, — только что школу окончил. Непонятно, зачем учился. Готовил уроки, как мы с тобой. Мать, я боялся, с ума сойдет. Была старшей сестрой, понимаешь? Глядя на него, на старшего многодетного брата, я понимал. Вам бы бабушек с дедушками на помощь. Они в Беларуси остались, в деревне. Здесь мы родились, здесь мы и будем. А твои? У мамы давно уже нету, а папины в Ленинграде. И сам отец был, то есть я хотел сказать, он тоже из Ленинграда. Подкидыш говорит, что оттуда вся его потомственная интеллигентность.